Партизаны приняли Паркера за шпиона. Он зябко передернул плечами. Хорошо еще, что они не поступили с ним по законам военного времени. Попробовал бы потом МакГаун установить, на какой сосне кончил свою жизнь Эзра Паркер, Нью-Йорк Геральт Трибюн, миллион тиража представительства во всех странах света. Паркер запустил мотор и помчался по шоссе. Шпион! Черт возьми, какое гнусное слово! чертрт бы побрал и фотоаппараты кольт. разве можно было объяснить партизанам, что без этих предметов паркер не отправлялся на охоту ни за одной новостью, а тем более в этих краях, где все враждебно иностранцам, которых здесь почему-то называют интервентами. Че бы побрал и Магауна, который подал паркеру за счастную мысль связаться с партизанами. Вы паркер журналист, вы с вашим длинным языком можете влезть куда угодно, Вы не относитесь к интервенционистским войскам. Вы представитель объективной печати. Вам должно быть интересно познакомиться с партизанами. Как знать, может быть, это пригодится нам?» Он сказал «нам», а не «вам», то есть не только Паркеру, но и консулу. Тогда при разговоре Паркер не обратил на это внимания. Теперь же смысл этого местоимения стал Паркеру совершенно ясным. И журналиста прошиб пот проклятый Мак. Он просто хотел воспользоваться именем журналиста в каких-то своих целях. В каких? Еще ни один человек из тех, кем интересовался консул, не получал от этого удовольствия ни здесь в России, ни там в Штатах. Консул давно ли он стал консулом? Паркер знал его как начальника отдела Федерального бюро расследований, человека Моргана, способного сыщика. Но совсем не дипломата и вот макгаун консул как видно там наверху хотели иметь своего человека в приморье а потому конгрессмены послушно голосовали за вручение консульских полномочий маку как проголосовали бы за любого другого человека моргана насколько понял паркер мака знакомство журналиста с партизанскими командирами и с подпольщиками нужно было для того чтобы потом по следам паркера и С ними могли познакомиться и сблизиться другие люди. Вообще, это походило на то, что Паркера втянули или пытались втянуть в какое-то грязное дело. Когда Паркер несколько остыл от волнения, он рассмеялся. А все-таки эти русские молодцы. И этот мальчишка-командир хорош, просто хорош. Как он смотрел на меня. Да, с этими людьми недостаточно только иметь мой язык. Мак ошибается. За два года пребывания в России Паркеру много пришлось видеть, многому он научился. Он понял, что большевикам не подходили привычные мерки и понятия Паркера и Мака. Что-то было у них не так, как у Мака, и даже у русских белых. С белыми можно было найти общий язык. А большевики жили в каком-то особом мире, управляемом совсем другими законами. Их идеи и поступки заставляли людей круга Паркера и Мака утрачивать чувство почвы под ногами. Паркер вспоминал крылатое выражение сенатора Бевериджа о том, что на восток от Иркутска лежит естественный рынок Америки. Мнение Бевериджа разделяли многие сенаторы и конгрессмены. Таковы были мысли деловых кругов Соединенных Штатов. Вот почему генералу Грефсу с его парнями Пришлось за семь верст идти киселя хлебать, как говорят русские. Экспедиция Грефса в Сибирь, это теперь все признают, оказалась дутым предприятием и не принесла Америке желанных рынков. Большевики выставили из Сибири белых, до да заодно и Грефса с его великолепными теннисийскими и миссурийскими парнями. Да, эти огромные восточные пространства – могли бы поглощать астрономическое количество американских товаров. На этой благодатной почве могло бы возрасти столько новых состояний, среди которых не последним было бы состояние этого прохвоста, дипломата Мака и его клевретов. Впрочем, ни черта Маку и его хозяевам не удастся сделать. Паркер плюнул в пролетающий верстовой столб. «Хотел бы я видеть» как этот проклятый Беверидж пустит корни на этой проклятой земле. С большевиками ему не справится ни обманом, ни силой. Впрочем, кажется, это не американская мысль, как сказал бы маг Паркер представил себе, каким взглядом окинет его Мак Гаун, когда Паркер расскажет, чем кончилась его попытка увидеться с партизанскими вожаками, и поежился. У Мака были скверные зубы и скверный характер. С этим следовало считаться. Та парков почесал заросший рыжеватый щетиной подбородок и задумался. Потом поглядел на Виталия. «А я думаю, митинговать не будем, а надо просто пропесочить панцирню, чтобы долго чесалась. В голове-то у него и верно не знаешь, что делается». И панцирню пропесочили». Радуясь тому, что Баневор ограничился резким замечанием, когда они скакали по дороге, панцирня решил, что тем дело и кончится. Виноватым он себя не чувствовал. Многое из того, что говорил ему Паркер, как-то задержалось в его упрямой голове. Особенно поразила его картина, нарисованная Паркером. Американские машины работают на панцирню, а он, поплевывая, ездит на коне, сам себе хозяин. Вечером вокруг него собрались партизаны. «А ну давай рассказывай, Пашка, что за американца ты поймал?» Слух об этом обошел весь лагерь и возбудил сильнейшее любопытство. Польщенный общим вниманием, панцирня не, не заставил себя упрашивать. Подбрасывая в костер веточки, он рассказал, как американец сначала струсил, когда Пашка вышел неожиданно ему на перерез, а потом оказалось, что он американец совсем свой парень, По-нашему сыплет, ну, чисто русский. Мы с Ём по душам поговорили. Подошли Топорков и Виталий. Партизаны расступились пропуская их к костру. Панцирня замолк. Топорков мирно сказал ему, ну, давай дальше, послушаем и мы. В голосе командира не было ничего подозрительного, что насторожило бы панцирню. Баневур, наклоняясь к огню, принялся кидать в костер мелкие сучки, следя за тем, как пламя уничтожало их. И панцирня продолжал рассказывать. Они, американцы-то, до чего свободные. Главный город у них Нью-Йорк. Мимо него не пройти и не проехать. А чтобы все знали, какая вольная у них жизнь, перед городом статуй поставлен. Свобода. Такая громадная баба на башке лучи. В одной руке закон держит, а другую поднялась фонарем. А фонарь такой, что за сто верст светит. А высотой эта баба 100 сажений. Партизаны недоверчиво переглянулись. «Но это ты загнул, паря!» — послышал сзади. Олеська спросил Виталия. «Товарищ Баневур, а что верно есть такой статуй?» Все взоры обратились к Виталию. Он продолжал глядеть в огонь, потом негромко сказал. «Да, есть. Статуя свободы. Грандиозное сооружение. Высота его достигает 100 метров». — Ишь ты! — восхитился Олеська. — Это да! Панцирня только кивнул головой, очень довольный неожиданной поддержкой. Он сам, когда Паркер рассказал ему о статуе, не очень-то поверил и решил, что американец подверает. Ну, да без этого какая же беседа? Виталий тем же тоном добавил. — А на скалистом острове, на котором стоит статуя свободы, Помещается тюрьма для пожизненного заключения тех, кто боролся против господ капиталистов. «Это как же? Под свободой-то?» — с любопытством спросил Чекерда, выдвигаясь из темноты. Виталий молча кивнул головой. Топорков засмеялся. «Под американскую-то свободу — это подходящий фундамент!» Панцирня оторопел. Однако он справился со своим смущением и упрямо сказал... «Ну, я не знаю там про фундаменты. У них у американцев-то даже на деньгах нарисован такой человек, который за свободу боролся. Ваши кто знать? Может, и подъем фундамент есть?» Толпа у костра все росла. Задние напирали. Из темноты подходили все новые партизаны. Кто-то сказал восхищенно, «Пашки по холке дают». «По что? А за американца?» «Ну, за это паря следует». «Язык-то чесать со всяким — это на плечах качан иметь!» «Кого, кого? Качан, говорю!» Говорившие рассмеялись. Однако на них тотчас зашикали, замахали руками. Всем интересно было, что дальше произойдет у костра. Панцирня сидел багровый. Он начинал понимать, что, кажется, влип в историю. «Может, скажешь, и в Вашингтона не было?» С вызовом спросил он Виталия, теряя важность. «Ну почему не было?» «Был Вашингтон», – ответил Виталий, прислушиваясь к перешептываниям за спиной. «И война за освобождение Америки от власти англичан была, война за независимость. Только давно это было. Вашингтон завоевал американцам свободу от английских купцов и чиновников. А теперь американские капиталисты под себя подняли полмира и верхом сели на рабочего человека и крестьянина. Впрочем, вы, вероятно, лучше меня знаете, кто такие американцы». Они на Сучане и в Приморье память о себе оставили».